Глава восьмая. Я слушала все это и откровенно офигевала. Но это еще только цветочки были. Ягодки Эссанна напоследок оставила. И еще какие ягодки? Такие, что я просто упала на кровать, раскинула руки и простонала. А можно мне уже проснуться? Собственные ягодки заключались в том, что, чтобы пробудить в себе дракона, Кэрин активировал сильный артефакт из рода своей матери-драконихи. Ту самую жемчужину, о которой он упоминал. И вот эта жемчужина, когда ее включили, начала призывать всех наиболее подходящих девушек, которые, по ее мнению, могли бы подойти к Кэрину, чтобы пробудить в нем дракона. Есть у местных драконов такая особенность. Они становятся сильнее, встретив свою истинную пару. Ее-то Кэрин и ищет, принимая у себя многочисленных соискательниц. Девицы, получившие это своеобразное приглашение от артефакта, лезут, что называется, изо всех щелей. Приходят к воротам замка, переносятся в холл, если достаточно сильные, чтобы создавать порталы. И уже ничего даже не вздрагивает подобных вывертов. Ну или, как я, оказываются в приемном зале, если не могут добраться сами, но жемчужина считает их достойными. «И сколько тут уже таких соискательниц?» Поинтересовалась когда Эссанна закончила свой душещипательный рассказ о страданиях бедного лорда. «На данный момент всего шестеро, не считаю вас», — отчиталась она. «Каждая девушка должна провести ночь с лордом Кэрином, чтобы он понял, подходит она ему или нет». «В каком смысле провести ночь?» — уточнила я. «Вообще-то я с ним ночь уже провела». Засыпала вроде на диване, а проснулась в кровати. «Но у нас с ним точно ничего не было». Такое я почувствовала бы. Эссана не спешила раскрывать все карты, но я продолжала требовательно смотреть на нее в ожидании ответа. «Это магия. Она многогранна и непостоянна». В итоге пожала плечами женщина. В летописях Рода и Нагор описываются случаи, когда достаточно было только одного прикосновения, чтобы дракон почувствовал свою избранницу. Но у лорда Керина немного другая ситуация. Она явно замялась, не желая говорить дальше. — Ага, значит, раз дракон в нем не пробудился, то прикосновения недостаточно. — Прекрасно просто. — Говорите уже как есть, я большая девочка. Фыркнула, сев и сложив руки на груди. — До вашего появления лорд Керин каждую ночь принимал у себя одну из искательниц и был близок с ней. Опустив голову, тихо произнесла Исанна. — Я правильно поняла? «Был близок, это значит...» «Нет, ну как же хорошо устроился-то! А я в этой кровати еще и спала. Надеюсь, они и постель каждый день перестилают. И вообще, что за порядки у них тут? Куда смотрят родители этих самых соискательниц?» «Да ладно родители, сами-то девушки чем думают?» «Явно не головой».